План командира Лосева был нарушен сообщением от БЧ-7 примерно через час. Пелинг 103 градуса, шум винтов, цель одиночная, надводная, интенсивность шума медленно увеличивается. Лодка шла на глубине 480 метров, буксируя антенну гидроакустического комплекса СКАТ. Следующий доклад спустя несколько минут. Поправка. По пилингу. 103 градуса. Цель групповая, надводная. Прошло еще некоторое время, и по характеру, количеству и расположению источников шума стало возможным уверенно определить в них авианосную ударную группу, идущую сложным кильватором. Пояснение. Сложный кильватор. Строй кораблей. Обработав данные, получили примерную дальность. Более 100 миль. Дистанция сокращалась. Похоже, выполнив определенную задачу, группировка двинулась на запад, чтобы занять позицию ближе к берегу. Может быть, теперь ее целью было подавление российского Тихоокеанского флота и уничтожение объектов на сушек, к примеру, на Камчатке, в Восточной Сибири. Или АУК просто уходила от удара возмездия. В любом случае, данные о местонахождении противника устарели несколько часов назад, а его эшелоны обороны перестроены в походный порядок. Антенна ската. Также обнаружила подводную цель на дальности около 3 десятков миль, двигавшуюся почти под прямым углом к курсу кота, удаляясь. Видимо, это была субмарина и сопровождение авианосцев. На таких дальностях и скорости курсе она не представляла угрозу российской подводки, следовало лишь держать ее в поле зрения. Лосев теперь постоянно находился на ГКП. Экипаж занял места согласно расписанию по боевой тревоге. Вскоре удалось подтвердить классификацию основных целей, определили их главную. Авианосец под номером 75, Гарри Трумэн. Характеристики шумов имелись в каталогах биуса подлодки, поэтому были опознаны некоторые из кораблей сопровождения. Здесь был командный ракетный крейсер «Анцио», чей боевой девиз «Компетентность. Самоотверженность. Дисциплина». Эсминцы Бенбридж, Болкли, Гонзалес, а также Грейвли, известны тем, что этот громадный боевой монстр пытался теснить в открытом море сторожевик Ярослав Мудрый. В общем, на курс одинокой российской подлодки вышла Восьмая авианосная ударная группа Флота Соединенных Штатов Америки. Корабельная связь безостановочно доносила в центральный доклады репетки. Пелинг 97 градусов, цель надводная. По пеллингу 101 градус, активная локация, источник близко к поверхности, предположительно авиационные буи. Проверить данные по пеллингу цели номер 1. Есть проверить данные по пелингу цели номер один. По пеллингу 98 градусов, наблюдая сигнал, короткий, периодически, предположительно сбрасываем авиационный радиогидроэкустический бой. Командир то и дело совещал с офицерами, выслушивая их соображения, прикидывая варианты пока экипаж следовал разработанную ранее плану, но вместе с тем появились новые возможности. Во-первых, несколько снизилась опасность обнаружения подводными лодками врага. Они, скорее всего, находились за кормой кота, и их внимание было сосредоточено в другой стороне. Обнаруженная субмарина находилась под наблюдением, но она вскоре удалится на такое расстояние, что приборы перестанут ее обнаруживать. В то же время кот находился для нее в тени шумов авианосной группы. Во-вторых, основная поисковая активность противолодочных кораблей сосредоточилась на направлении движения ордера. В этих условиях появилась возможность уйти в сторону, а потом зайти в тыл группировки. Хотя тогда надо было бы перейти на полный ход, а это повышенная шумность. В-третьих, теперь в качестве первого удара можно было использовать мины поставив их на пути к главной цели. Это и было самым привлекательным. Однако авианесущая группировка двигалась не прямолинейно. Уже через пару минут после обнаружения Трумана акустики докладывали, что тот сменил курс, следом скорректировали курсы корабли сопровождения. Скоро авианосец вновь меняет направление движения. За ним с некоторой задержкой поворачивают остальные корабли группировки. Авианосец и обслуга маневрировали с целью уклонения от атак подводных лодок. Отклонение от генерального курса незначительное, тем не менее у нашей подлодки могло просто не хватить запаса мин, чтобы перекрыть сектор курсовой вариации. А одной или даже двумя минами невозможно пустить на дно американский авианосец. Можно на время вывести его из строя, заставить снизить скорость, но уничтожить. Для этого надо больше боеприпасов или невероятное везение. И все же вариант с установкой мин на пути авианосца был очень привлекательным. В арсенале подлодки имелись новейшие дрейфовые миноторпедные торпедные комплексы ПМК-3Г питерского завода «Двигатель». Их можно было запустить на дальность до 25 миль и задать глубину погружения. Мины дрейфовала на глубине от 1000 до 1500 метров при помощи основной гондолы с гелием и регулировочной. На меньших глубинах. До километра комплекс якорится ко дну, сдается режим активации, компактный микропроцессор вычисляет угол опережения, получая координаты цели от пассивного гидролокатора. Имея каналы электромагнитного и гидродинамического реагирования, комплекс, как в глубинном, так и в обычном исполнении, мог выбирать цель из акустических профилей, заранее введенных в каталоге вычислительного устройства. На дистанции поражения комплекс переходил в режим Ракета-торпеды. Но это еще не все. ПМК-3Г отечественная инженерная мысль впервые воплотила идею умного минного поля, когда все боевые единицы заграждения в автоматическом режиме оповещаются об атаках цели. Она атакуется одной, двумя или тремя миноторпедами в зависимости от запрограммированного алгоритма атаки. Мина, первая обнаружившая цель, сигналом активирует другие устройства и передает им данные по мишени. После чего происходит самонаведение и выстрел малогабаритных торпед. Такие минные поля могут включать в себя донные автономные аппараты координации работы минного заграждения. АКМЗ автономный контроллер минных заграждений, способные мобильно восполнять использованные боеприпасы или плавучие координаторы или трансляторы в виде бакинов и буев. Принятие на вооружение флота пмк 3 g добавляло возможности, которые меняли тактику боя подводных лодок. Мина может выпускаться из торпедного аппарата, не производя сильного шума, а в режиме реверса корабля и вовсе практически бесшумно. ПМК-3Г не только несла смертельную угрозу с глубины в полтора километра, но в случае преследования, например, следящей вражеской субмариной и надводным противолодочным кораблем, Заставило бы преследователя обходить мину или даже раскрывать свое присутствие средствами противодействия торпедным атакам, ведь, в отличие от торпед, мина несет отсроченную смертельную опасность.